и не отказались от своих планов, и больше всего на свете они хотели отомстить нам, трем капитанам. «И мы отомстили!» — сказал весельчак У. «Не спеши. еще ничего не кончено. В конце концов проиграете вы. Вы не сможете победить всю галактику». «Сможем!» — сказал толстяк. Второй капитан как будто не слышал его. Он продолжал. «Прошли годы».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 Когда я понял, что произошло, я увидел, что синяя чайка в подземелье. Зажегся свет, и к ней подошел вот этот тип, который стоит рядом с вами. И я его узнал и сразу догадался, что пираты меня перехитрили. Они обещали отпустить меня в обмен на «Формулу Галактия». Они сразу сообразили, что, имея такое топливо, они будут летать так быстро, что их никто не сможет догнать.